Глава третья. Жавер доволен. Вот что произошло. Пробило половину первого ночи, когда господин Мадлен вышел из залы Аррасского суда. Вернувшись в гостиницу, он как раз успел сесть в почтовую карету, в которой, как мы помним, он заранее заказал себе место. Около шести часов утра он приехал в монрель приморский и первым делом отправил по почте свое письмо к Лафиту, а затем зашел в больницу навестить фантину. Едва он успел покинуть залу заседаний суда присяжных, как товарищ прокурора, оправившись от потрясения, выступил с речью, в которой, оплакивая внезапное помешательство почтенного мэра города Монрейля Приморского, заявил, что его уверенность в виновности подсудимого ничуть не поколебалась в связи с этим странным происшествием, которое, конечно, получит свое объяснение впоследствии и пока что требует осуждения Шан-Матье, несомненно являющегося истинным Жаном Вальжаном. Упорство товарища прокурора находилось в явном противоречии с мнением всех — публики, судей и присяжных. Защитник с легкостью опроверг его слова и установил, что благодаря признанием господина Мадлена, другими словами, истинного Жана Вальжана, все дело в корне изменилось, и что перед присяжными находится невинный. Он извлек из этого несколько сентенций, к сожалению, уже не новых, относительно судебных ошибок и так далее, и так далее. Председатель в заключительной речи присоединился к защитнику, и через несколько минут присяжные объявили, Шан-Матье, непричастным к делу. Однако товарищу прокурора требовался какой-нибудь Жан-Вальжан, и, потеряв Шан-Матье, он ухватился за Мадлена. Немедленно после освобождения Шан-Матье товарищ прокурора уединился с председателем. Они обсудили вопрос касательно нового обвиняемого касательно особы господина мэра города Монреля Приморского и касательно необходимости его задержать. Эта коллекция касательных принадлежит перу господина товарища прокурора и собственноручно включена им в подлинник его донесения главному прокурору. Волнение председателя уже улеглось, и он не стал особенно возражать. Как-никак о правосудии должно было вершиться Своим порядком. К тому же, если уж договаривать до конца, председатель, человек не злой и довольно не глупый, был в то же время правоверным роялистом, почти фанатиком, и его покоробило, что мэр Монрейля Приморского, говоря о высадке в Канне, употребил слово император, а не Бонапарте. Итак, приказ об аресте был изготовлен. Товарищ прокурора послал его в Монрель приморский с Нарочным, наказав последнему мчаться во весь опор и передать пакет полицейскому надзирателю Жаверу. Жавер вернулся в Монрейль-Приморский немедленно после дачи показаний. Жавер только что встал, когда Нарочный вручил ему постановление об аресте и приказ о доставке арестованного. Нарочный... Тоже был из агентов полиции. Человек многоопытный. И он в двух словах осведомил Жавера обо всем, что произошло в Аррасе. Приказ об аресте, подписанный товарищем прокурора, гласил полицейскому надзирателю Жаверу «Предписывается задержать сьёра Мадлена, мэра Монрейля Приморского, в лице Коева суд на заседание от всего числа», опознал отпущенного на волю каторжника Жана Вальжана. Если бы при входе Жавера в переднюю больницу его увидел человек посторонний, то он никогда не догадался бы по его внешнему виду о том, что происходит в его душе, и не заметил бы ничего необыкновенного. Жавер был холоден, спокоен, серьезен, его седые волосы были аккуратно приглажены на висках, и по лестнице он поднялся своим обычным неторопливым шагом. Однако, если бы человек, изучивший его, внимательно присмотрелся к нему, он ощутил бы трепет. Застежка кожаного воротничка Жавера, вместо того, чтобы быть сзади, как полагалось, приходилась под левым ухом. Это выдавало невероятное возбуждение. Жавер был цельной натурой, и не допускал ни одного пятнышка ни на обязанностях своих, ни на мундире. Он был методически строг в отношении пуговиц своей одежды. Если ему случалось неправильно застегнуть воротничок, значит, в душе его происходила такая буря, какую можно было бы назвать внутренним землетрясением. Захватив с собой одного капрала, и четырех солдат с ближайшего полицейского участка. Он пошел прямо в больницу, оставил солдат во дворе и попросил ничего не подозревавшую привратницу, привыкшую к тому, что вооруженные люди спрашивают господина мэра, указать ему, где лежит Фантина. Дойдя до палат Фантины, Жавер повернул ключ, со осторожностью сиделки или сыщика отворил дверь и вошел. Точнее сказать, не вошел, а остановился на пороге полуоткрытой двери, не снимая шляпы и засунув левую руку за борт наглухо застегнутого сюртука. Под мышкой у него виднелся свинцовый набалдашник его огромной трости, конец которой исчезал за спиной. С минуту он простоял никем не замеченный. Внезапно Фонтина подняла глаза, увидела его и заставила обернуться Мадлена. В тот миг, когда взгляд Мадлена встретился со взглядом Жавера, Жавер стал страшен, хотя он и не двинулся с места, не шевельнулся, не приблизился ни на шаг. Ни одно человеческое чувство не способно вселить такой ужас, какой иногда способно вселить радость. Это было лицо сатаны, который вновь обрел своего грешника. Уверенность в том, что наконец-то Жан Вальжан находится в его власти, вызвала наружу все чувства, скрывавшиеся в душе Жавер. Вся тина со дна взбаламученного моря всплыла на поверхность. Чувство унижения, вызванное тем, что он было потерял след, и в течение нескольких минут принимал Шан-Матье за другого, исчезло, вытесненное гордостью сознание, что он угадал истину с самого начала, и что его безошибочный инстинкт так долго сопротивлялся обману. Жавер был доволен, и его повелительная осанка ясно говорила об этом. Все, что есть уродливого, в торжестве распустилось пышным цветом на его узком лбу. Здесь во всей своей ноготе явило себя все ужасное, чем веет от самодовольной человеческой физиономии. Жавер был на седьмом небе. Не отдавая себе ясного отчета, но бессознательно и смутно ощущая свою необходимость и свой успех, он, Жавер, олицетворял сейчас свет, истину и справедливость в их священной функции, в уничтожении зла. За ним, вокруг него, где-то в бесконечной дали, стояли власть, здравый смысл, судебные решения, полицейская совесть, общественная кара. Все звезды его неба. Он защищал порядок, он извлекал из закона грома и молнии, Он мстил за общество, он оказывал поддержку абсолюту. Окруженный ореолом, он словно стал выше ростом. По его победе еще жил отзвук вызова и поединка. Он стоял надменный, блистательный. Какое-то пугающее животное начало свирепого ангела мщения, казалось, проступало в нем. В грозной тени, свершаемого им дела, Неясно вырисовывался пламенеющий меч социального правосудия, который судорожно сжимала его рука. Счастливый и негодующий, он топтал каблуком преступления, порок, бунт, грех, ад. Он сиял, он искоренял, он улыбался, и было какое-то неоспоримое величие в этом чудовищном архангеле Михаиле. Жавер был страшен, но в нем не было ничего низкого. Честность, искренность, прямодушие, убежденность, преданность долгу это свойства, которые, свернув на ложный путь, могут стать отталкивающими, но и тут они остаются значительными. Величие, присущее человеческой совести не покидает их даже тогда, когда они внушают ужас. У этих добродетелей есть лишь один порог — заблуждение. Безжалостная искренняя радость фанатика при всей ее жестокости излучает некое сияние, зловещее, но внушающее уважение. Сам того не сознавая, Жавер в своем непомерном восторге был достоин жалости, как всякий торжествующий невежда. И ничто не могло бы произвести более мучительное и более страшное впечатление, чем это лицо, на котором, если можно так выразиться, отразилась вся скверна добра.